Профессор сделал паузу, подождал, пока я начну проявлять признаки нетерпения, и продолжил. И подумай сама, научный прогресс в XVIII веке, казалось, должен был положить конец всем этим басням про русалок и других сказочных животных, но не положил. Наоборот, интерес становился всё больше и больше. Появляется множество сообщений, Русалок видели то тут, то тут. Во второй половине XIX века на выставках в Штатах и в Европе можно было увидеть скелет русалки. Да не один, а множество. Самый известный экземпляр находился в кунст-камере Финеаса Тейлера Барнума. Примечание. Американский шоумен Предприниматель, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века, снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Конец примечания. Считается, что скелет сделали на заказ в Японии. Учёные из Королевского общества пришли к выводу, что это блеф. Что скелет изготовлен из костей обезьяны, попалам с дельфиниями. Но смонтировано всё это хозяйство было с необычайной ловкостью. То есть они никогда не существовали, только в народных поверьях или исчезли. Во всяком случае, в 20 веке о русалках ничего не слышно. Профессор вытащил из стопки ещё одну книгу и открыл на закладке. Чёрно-белая фотография Маленькая девочка со сросшимися ногами. Вот тут, возможно, и надо искать объяснение. Некоторые учёные считают, что легенды о русалках имеют корни в так называемой сиреномелии. Эту болезнь ещё называют синдром русалки. Редкое врождённое уродство. Дети рождаются со сросшимися ногами и с недоразвитыми половыми органами, и, как правило, вскоре умирают. Думаю, что их набальзамированные тела и показывают публике, выдавали за русалок. Я отвернулась. Было очень неприятно смотреть на крошечную девочку с таким жестоким уродством. А как с самцами? Неужели о них нигде не упомянуто? Профессор посмотрел на круглую коробочку с прозрачной крышкой. Там лежали таблетки уже другого цвета. Лицо его слегка подёргивалось, опять начались боли. Всё, что я нашёл, это упоминание в британской энциклопедии. Мермен. Морские мужчины. И ещё уже в наше время Карл Милле с почему-то лепил русалов в одиных, короче говоря. Примечание. Карл Миллес знаменитый шведский скульптор. Интересно. Я тоже мысленно называла его водяным. Но их, по-видимому, никто не видел. Это скорее логическое допущение. Если есть морские женщины, надо же им с кем-то спариваться. А картинок нет, ну, не фото, а рисунков хотя бы. Может, где-то и есть, но я не нашел. Я кивнула. Ничего не прояснилось. А на что я, собственно, надеялась, что какие-то легенды выглядят более правдоподобными, чем другие, или что существовал какой-то вид, ныне считающийся вымершим? Ничего такого профессор не нашёл, что и следовало ожидать. Профессор встал и потянулся за прислонёнными к столу костылями. Из кухни пахло чем-то вкусным. Я старалась не замечать этот запах, потому что от него ещё сильнее хотелось есть. Ненавижу быть голодной. Ни о чём другом думать не можешь, всё становится неважным. Всё исчезает, кроме этой сосущей боли в животе. Но профессор не был бы профессором, если бы не опережал, как всегда, мои мысли. Опять холодильник пустой, спросил он. Бери сколько хочешь, Нелла. С этими новыми лекарствами аппетита вообще нет. Хватит и на тебя, и на Роберта. Наверное, я могу постричь братишку даже во осне. Столько раз я это делала. И немного намочить волосы и причесать, а потом уже стричь. Разобраться с правым виском. У него там волосы завиваются и растут в обратном направлении. Светлые пряди падали на пол, а Роберт сидел неподвижно на табуретке у ванной, хотя ему очень хотелось посмотреть, как они падают. И его запах, его совершенно особый запах. Он еще сильнее, когда волосы мокрые. Я так его знаю, этот запах, что мне иногда кажется, что я тоже так пахну. «Как ты думаешь, поймали Герарда?» — спросил он, критически рассматривая свое отражение. «Не знаю». «Надеюсь, да. И хорошо бы с завхозом все обошлось. Он мне нравится». И профессор мне очень нравится. Ты его поблагодарила? Мне почему-то было стыдно. Как-то в шестом классе прочитала статью в газете о детях безработных, в какой бедности они живут. Всё было так знакомо, прямо как про нас написано. Как они едут с классом на природу, а еды у них с собой нет, и они врут, что забыли дома. как ходят в тряпках, из которых давно выросли, как не ходят друг к другу на дни рождения, потому что нет денег на подарок. Но стыд хуже всего. Боишься сказать правду, а учителя все время делают замечания. То кроссовки рваные, то едем в лес, а ты не в резиновых сапогах, ну и все такое прочее. У всех ранцы... А у тебя учебники в пакете из супермаркета? Так я проходила всю начальную школу с пластиковым пакетом, и Роберт тоже. А как мне стыдно было, когда профессор вывалил остатки овощного рагу в пластмассовое ведёрко. А знаешь, что, Нелла? Я запустила руку в его волосы, всё ещё мягкие, как у маленького ребёнка. Что? Хорошо бы папа опять сел в тюрьму, сделал бы что-то и его посадили. Тебе не странно, что я так говорю? Нет, я тоже так думаю. Значит, мы думаем одинаково. И брат улыбнулся мне в зеркало. Но я уже думала о другом. Значит, русалок никогда в природе не было, русалов в одиных, тем более только в легендах и поверьях. Никогда не было, а у Томми в рыбарне настоящий водяной. И это так же точно, как то, что братишка смотрит на меня в зеркало и улыбается. В пятницу утром сумка висела на рукоятке моего шкафа. Я проспала и опоздала. Школьные коридоры уже опустили, все разошлись по классам. У Роберта занятия начались раньше. Я просила разбудить меня перед уходом, но он забыл. В дверцу всунута записка. Джессика и Ловиса приглашают на вечеринку. Разыгрывают, наверное. Или шкаф перепутали. Имени на приглашение нет, так что, скорее всего, это Маркусу Ларсону, нашему записному остряку, и его шкаф слева от моего. Я сложила записку и сунула в щель ему под дверцу. И что удивительно, в сумке всё на месте: учебники, ручки и главные отмычки, которые я получила от профессора. Записная книжка, братьнина расписание. Время у Зубнова, у Кожника, у Гвознова. Он ещё мал, чтобы за всем этим следить. чистая случайность, что я первый его нашёл. Томми. Он, оказывается, спрятался в нише за вешалкой и ждал, когда я появлюсь. А она валялась под перевёрнутым стулом. Если бы они её увидели, не знаю, чем бы кончилось. Он спрыгнул на пол и посмотрел на меня. Не могу сказать, чтобы очень уж по-дружески. Что ты там делала, Нелла? Не знаю. Она не знает. Это не ответ. Мне из-за тебя всю неделю пришлось дома сидеть и помогать Улуфу в больнице. Томми схватил меня за руку и больно жал, изо всех сил, наверное. Никогда он так не делал. Ты совсем, что ли, ничего не соображаешь? Он же мог убить Улуфа. Не знаю каким образом, но думаю, с твоей помощью он развязал стальной трос и ждал, как паук, когда кто-то подойдёт поближе. Он сломал ему руку, как сухую ветку. Я постепенно поняла, что же там произошло. Братья вернулись в рыбарню, и младший улов пошёл посмотреть, спит ли морское чудище. И даже мигнуть не успел, как Вадинов схватил его за руку и сломал кость у локтя. Мало того, когтями разодрал кожу по всему предплечью, рана не меньше сантиметра глубиной. Старший брат Рикард пришёл на помощь и колотил Вадинова домкратом, пока тот не потерял сознание. В суматохе опрокинул стул с висящим на нём ранцем. Они прыгнули в машину и помчались в больницу в Хальмстаде. Улуф отомоставили. Перелом оказался таким сложным, что пришлось сделать операцию. А Рикарто и Йенс вернулись и перевезли монстра в другое место. Куда? Я не могу тебе сказать. Теперь-то какая тебе разница? Мне может и никакой, а вот тебе? Кто-то взломал рыбарню, и этот кто-то мог увидеть то, что видеть не следует. Я говорю не о монстре. Он посмотрел на меня испытующе. О чём тогда ты говоришь? Я сказал: "Забудь, плюнь и разотри". Томми посмотрел в окно. Из мастерских доносился шум токарных станков. Шёл урок ручного труда. В столовой громыхали сервировочные тележки. Он ранен. Ты сказал, что они били его, пока он не потерял сознание. Да. Не понимаю, зачем я тебе всё это рассказываю. Затем, что тебе самому не нравится вся эта история? Это ведь ты освободила ему руку, развязала стальной трос. Зачем? Дала бы ему воды, еды, посмотрела бы «Но трос-то зачем развязывать? Он же страдает!» Томми замолчал, пробормотал что-то, я не расслышала что. Даже не пробормотал, а сложил губы, хотел что-то сказать. Он понимает, что я ему говорю, Томми, и наоборот. Он думает так, что я могу понять, а может, специально передает мысли, не знаю, как объяснить». Всё было именно так, как я сказала, и всё же по-другому. В оденой передавал мне мысли, но они эти мысли были настолько не похожи на наши, что их невозможно оформить в слова. И он понимал меня, я разговаривала с ним, но он наверняка понимал не слова, а мысли. Я попыталась объяснить Томми, И сама почувствовала, насколько нелепо всё это звучит. В общем, думай, что хочешь, заключила я. Думай, что хочешь, но это чистая правда. Я уже не понимаю, что правда, а что неправда. Его вообще не должно существовать. И уж во всяком случае здесь, на берегу, его место в море значит туда его и надо отпустить томи посмотрел на меня так словно не мог определить не сошла ли я с ума это невозможно почему невозможно конечно возможно только сначала подлечить немного он не выживет с такими ранами ты говоришь о нём как о человеке Но настоящий живой человек лежит на операционном столе в Хельмстади из-за этого чудища. А что бы ты сам сделал, если бы тебя связали и начали уродовать? Не попытался бы защищаться. Я вспомнила рассказ Ласло. В легендах фигурируют только женщины-русалки. Но то, что я видела в рыбарне, было мужского пола. Мерман, сказал профессор, вединой. Кто бы он ни был, я обещала ему помочь. Получалось так, что всё теперь зависело от меня. И, кстати, это не чудище. У него есть имя. Это вединой Томми пожал плечами, дескать, что за смысл спорить с чокнутыми? Куда они его перевезли? На звероферму в Улу-Взбу, туда, где твой отец когда-то работал, и Йенс там работает. А если я тебе докажу, что он понимает, что я ему говорю? Обещаешь мне помочь?» Я ничего не обещаю. Пошли, у нас же рисование. Опоздали, конечно, но учительница больна, а заместителю плевать. Подумаешь, 15 минут. Но, оказывается, в классе шло собрание. ЛГ мрачно на нас посмотрел и жестом показал: "Садитесь и не мешайте". Учитель рисования стоял у него за спиной и вертел мелок в руке. Если кто-то из вас знает, где находится Герард, я настаиваю, чтобы вы немедленно сообщили. Можно анонимно, напишите записку или позвоните мне домой после школы. Важно его найти. Родители с ума сходят, и полиция хочет с ним поговорить. Он что, в розыске? спросила Сандра с таким видом, будто ей очень нравится эта мысль. Нет, он ещё слишком молод, чтобы находиться в Розовске. Скажем так, его ищут. А что с завхозом? Я слышала, там что-то серьёзное. Ничего хорошего. Он впал в кому ночью. Кровотечение. Оказывается, сзади стояла женщина в полицейской форме. Так бывает при серьёзных травмах головы. Лопается сосуд, кровь изливается в череп и сдавливает мозг. Сначала вроде ничего, а когда давление нарастает, а Педер и Ула, спросил кто-то, и я даже не поняла кто. Они дома. ЛГ вытер руковом пот со лба. Оба отстранены от занятий до выяснения обстоятельств. Значит, им запрещено появляться в школе. Именно так. ЛГ опять вытер пот. Он и под мышками вспотел, два больших темных пятна на сорочки. Видно, что ему очень не по себе. Для классного руководителя большая неприятность. Каких обстоятельств? Они же не трогали завхоза. Они ещё кое в чём замешаны, сказала женщина-полицейский. К вам, школьникам, это отношение не имеет. Тем не менее, мы обязаны вас информировать. Вы вправе знать, что происходит. И, как я уже сказал, если у кого есть что на душе, я всегда готов выслушать и помочь. ЛГ и полицейская дама ушли, а я попыталась сложить пазл из того, что услышала. Значит, за вхозу стало хуже. Когда его привезли в больницу, он был в сознании, но потом началась неукротимая рвота, и он потерял сознание. Герард где-то прячется, а Педер и Ула не хотят говорить, где. В полиции уверены, что они знают. Но даже на официальном допросе в полиции они не обмолвились ни словом. Родители тоже пытаются их уговорить, без толку. Страх перед Герардом оказался сильнее всех доводов. Это им так не пройдёт, сказал Томми, кладя на парту лист ватмана. А что они ещё натворили? Понятия не имею. Что-то серьёзное, я думаю. Ты во всяком случае пока можешь забыть про бабки. Хорошо бы, и я была так в этом уверена. Остаток урока прошёл, как всегда, когда кто-то замещает. На экране красовался рисунок из какого-то комикса, но никто даже и не подумал его срисовывать. Все только и строили догадки: что случилось? Как? Почему? Петер Бенкстон и Маркус Ларсон развлекались, рисовали порнографические картинки и втихую показывали их соседям, когда учитель не видел. Каролина Юнгман со своей компанией обсуждали парней, с которыми должны вечером встретиться. А где же Герард? Я почему-то подозревала, что Педер или Ула когда-то и кому-то Всё уже проболтались про свои подвиги. И речь шла наверняка о более серьёзных вещах, чем заживо жечь котёнка. А сейчас перепугались и всё отрицают. Со страха, подумала я. А что ещё движет человеческими поступками? Только страх. На полпути от Улфу к звероферме стоял заброшенный хутор. Там мы с Томми играли, когда были маленькими. С тех пор прошло уже много лет. Крыша обвалилась, последние стёкла выбиты. Странно, полусгнившие шторы до сих пор висят, трепыхаются на ветру. Когда-то вокруг дома был фруктовый сад, но сейчас всё заросло травой, деревья одичали. Мне всегда было немного жутко здесь. Я почему-то представляла давно ушедшую жизнь: дети в старомодных одеждах и шляпках играют в саду. Вот только завернуть за угол. У нас был даже тайник, где мы прятались. По-моему, даже в шестом классе землянка метрах в 30 от амбара, старый винный погреб. Дверца совершенно заросла густой древесной порослью, но люк с задней стороны можно открыть, если подкопать чуть-чуть. В землянке постоянно стояла вода, водились головастики. Мы ловили их в банку и пытались выкормить в лягушат, но ни разу не вышло. Том ми шёл впереди. Мы встретились в Улусбу, оставили у киоска велики и пошли напрямую через поле. До норковой фермы было всего-то несколько сотен метров, и в это время дня там никого не должно быть, разве что сторожевая собака. Это Томми так сказал. Он много раз бывал там с братьями. Они продавали владельцам фермы кормовую рыбу. Сейчас или никогда, сказал Томми. Они там только что закончили убой, и все работники получили выходные. Владельцы уехали на меховой аукцион в Копенгаген. Он даже на всякий случай позвонил туда утром, но никто не взял трубку. Мы обогнали заброшенный хутор и увидели звероферму, похожую на концлагерь. Я видела в кино Забор с колючей проволокой и серые бараки.